Эпилог Мы ехали по землям клана Роу. Сами по себе переезды не были длительными, день-два в дороге, а потом мы не меньше недели проводили в одном из небольших замков. В каждом был свой управляющий, и Лера с Роу скрупулезно проверяли отчеты, а потом въедливо влезали во все детали. Я же оказывалась предоставленной самой себе и местному светскому обществу, но это было так однообразно, что скоро мне наскучило. Скрашивали путешествия только жаркие ночи. Роу выполнял свое обещание, уделяя мне столько внимания, что я потом отсыпалась до обеда. Я начала чувствовать себя бездельницей. Дома, в Хорнии, меня не учили управлять хозяйством. Вернее, пытались, но я не проявляла интереса, о чем теперь приходилось и жалеть. Меня никто не упрекал, но из вежливости я сама стала следовать за Лерой, а потом неожиданно увлеклась. Огромные хозяйства, как оказалось, зависели от множества мелочей. Уже через месяц я неплохо разбиралась в поставках в продовольствие, в том, что необходимо делать, чтобы селяне и сыты были, и выращивали достаточно зерна и корнеплодов для прокорма собственной скотины и той, что поставлялась в замке. Выяснила, сколько запасов нужно было для безбедной перезимовки одного владения, а также, как много ткани требуется местным дамам, особенно если экономка нечиста на руку. Более всего увлекло разведение ящеров, и я задумалась над тем, что неплохо было бы улучшить породу. Рядом с крепостью была самая крупная ферма, и на одной из ярмарок, которую мы посетили, удалось договориться с купцами о покупке шадзийских ящеров. Их должны будут поставить следующей весной, и я обязательно займусь этим. С того момента, как я увлеклась хозяйством, путешествие начало доставлять мне истинное удовольствие. Я перестала чувствовать себя глупенькой, хоть и любимой игрушкой. Поначалу Роу убеждал меня, что я могу ничего не делать, что с него достаточно ощущать меня рядом, но я видела, что ему нравится, когда я проявляю смекалку, а порой и нахожу нестандартное решение. А потом я заболела. Ну или в первый момент подумала, что заболела. Когда после завтрака меня замутило, и я почти сразу же с ним рассталась, перепуганная моей бледностью Алита кинулась на поиски целителя и Роу, но раньше всех ко мне подоспела Лера. И когда в комнату ворвался Роу, она, смеясь, успокоила его словами, что месяцев через восемь я выздоровею. Весь день муж издувал с меня пылинки, переносил с места на место на руках, а ночью так долго не решался подступиться, что я взбрыкнула и сама на него набросилась. Уже на следующий день я почувствовала себя лучше, и мне пришлось с боем доказывать мужу, что меня по-прежнему можно допускать к делам. Нет, это мне не повредит. Примерно в это же время появился Токелы с известием, что можно возвращаться в крепость, но это уже совсем другая история.